Глава двадцать четвертая. Джимми прозревает. Со стороны могло показаться, что поход на природу удался на славу. Но Полиана чувствовала, что в сердце осталась заноза, а между ней и старыми друзьями словно выросла невидимая стена. И такое чувство было не только у нее. Она видела, что и другие испытывают похожее смущение. Так или иначе, она объясняла это тем, что произошло в последний день, во время злосчастной прогулки к чаше. Полиане и Джимми без труда удалось догнать Джимми и уговорить повернуть обратно. Конечно, все пытались сделать вид, будто ничего не случилось, но тяжелый осадок все-таки остался. И веселость Полианна, Джимми и Джимми была, увы, наигранной. Даже не зная, что случилось, все остальные сразу почувствовали произошедшую перемену, скрыть которую было невозможно. Стоит ли говорить, что от былой компанейской беспечности и легкости отношений не осталось и следа? Не радовало даже предвкушение наваристой ухи. Обратно в лагерь засобирались сразу после полудня. Вернувшись в лагерь, Полиана надеялась, что досадный эпизод с разбушевавшимся быком забудется сам собой, но этого не произошло. Как только она встречалась взглядом с Джемми, она вспоминала об утреннем происшествии, и у нее перед глазами возникали его содранные в кровь ладони и полные отчаяния и боли глаза. Он был немым укором. Доброе сердце девушки разрывалось при одной мысли о несчастном калеке. Даже просто находиться рядом с ним было теперь ленью невыносимой мукой. Еще больнее было осознавать, что ей не хочется оставаться с ним наедине, чтобы поговорить по душам, как это было прежде. Но в то же время она намеренно старалась быть с ним как можно чаще, под любыми предлогами, всеми силами давая понять, как дорога ей дружба с ним. Впрочем, предлогов чаще всего искать не приходилось, потому что Джемми сам искал с ней встреч. Пляне казалось, что происшествие с быком сблизило их. Хотя Джемми никогда не говорил об этом напрямик и также казалось, что несмотря на то, что Джемми по большей части был гораздо веселее обычного, в глубине души он страдал острее. Она не могла не заметить, что и он стал избегать остальных, а когда Джемми удавалось остаться с Полианой наедине, вздыхал с явным облегчением. О том, что у него на душе, Полиана догадалась лишь тогда, когда, наблюдая вдвоем с ней игру в теннис, Джемми вдруг сказал. «Я еще не встречал человека, который бы так понимал меня, как ты, Полианна». «Понимал, как я?» – рассеянно переспросила девушка, не зная, что он имеет в виду. «Да-да, ты ведь однажды тоже не могла ходить». «А, вот и о чем!» – кивнула Полианна, и ее сердце сжалось от боли. Опасаясь, что он заметит ее смущение, девушка рассмеялась и поспешила сменить тему. «Слушай, Полианна…» – прервал он ее… «Почему ты не предлагаешь мне сыграть в свою игру? На твоем месте я бы так и поступил. Пожалуйста, забудь о том, что я только что сказал. Я повел себя как последний мерзавец, заставив тебя страдать от жалости ко мне». «Нет, нет, нисколько!» С улыбкой возразила Полиана, вставая. Подошла ее очередь играть в теннис. Однако слова Джемми Полиана не забыла. Забыть было выше ее сил. Наоборот, после этого она стала общаться с ним еще чаще. «Я должна показывать ему, как я счастлива», – убеждала она себя, – «когда у меня есть возможность поговорить с ним». Не только Полианна чувствовала неловкость в общении. Джейми Пендлтону тоже было не по себе, но молодой человек всячески старался это скрыть. Все последние дни Джейми находился в угнетенном состоянии духа. Его как будто подменили. Из жизнерадостного молодого человека, которому сам черт не брат, он превратился в унылого юношу, которого преследовал страх потерять любимую девушку. Джимми отлично понимал, что влюблен в пляну причем не первый день. Это чувство застигло его врасплох. Он был совершенно выбит из колеи, обескуражен. Как это произошло? Почему? Даже мосты, которые еще недавно казались ему самой важной вещью на свете, не шли ни в какое сравнение с мимолетной улыбкой или случайно оброненным словом, слетевшим с губ пляны Весь интерес жизни сосредоточился на девушке. Джимми приходил в отчаянии, когда замечал, что между ними растет отчуждение. Он еще всей душой надеялся преодолеть его, пока не разверзлась пропасть. Но самой большой опасность он видел в сопернике, а именно в Джимми. После того ужасного случая с быком, Джимми понял, что без Полианны жизнь потеряет для него всякий смысл. Только в тот момент, когда, подхватив девушку на руки и унося от смертельной опасности, он осознал, что готов отказаться ради Полианны, от всего на свете. Когда он нес девушку в своих объятиях, а она обнимала его за шею, он почувствовал, что она принадлежит ему одному. Это было мгновение, в котором слились беспредельный восторг и отчаяние. А когда спустя некоторое время он увидел лицо Джемми и его содранные в кровь ладони, то сразу понял, что и он тоже безумно влюблен. Джемми. Но Джемми был прикован к этим проклятым костылям. Именно эти слова вырвались у бедного калеки, когда не он, а другой молодой человек пришел на помощь и спас его любимую девушку от верной гибели, в то время как он сам находился в жалком беспомощном положении. В тот день Джимми вернулся в лагерь в смятении. Это был страх, смешанный с протестом. В голове засел один единственный вопрос – как Полианна относится к Джимми? Неопределенность повергала в ужас. Он допускал, что Полианна неравнодушна к Джимми хотя бы немного – Но значило ли это, что он, Джимми, должен отойти в сторону, безропотно дожидаясь, пока чувство к Джимми не станет у Полиана еще сильнее? При одной мысли об этом Джимми чувствовал, что впадает в неистовство. Ни за что. Это будет честное соперничество. А уж там пусть Полиана сама выбирает. Поймав себя на этой мысли, Джимми вдруг стало так стыдно, и он покраснел до корней волос. О каком честном соперничестве может идти речь? Возможно ли вообще сам этот поединок между ним и Джимми? Внезапно Джимми припомнилось, как когда-то в детстве он подрался с незнакомым мальчиком из-за яблока, ударил его первым и вдруг увидел, что его соперник в сухоруке калека. Тогда он нарочно поддался сопернику, позволил одержать верх. Джимми пытался убедить себя, что сейчас все по-другому. И накануне яблоко, а счастье всей его жизни, а, возможно, и счастье самой Полианны. Быть может, Полианна не испытывает к Джимми никаких особых чувств, а нравится ей он, Джимми? когда она знает его с детства. Ведь он не раз давал ей понять, что неравнодушен. Но так ли это? И снова смущение, словно горячая волна, накрывало Джимми. А следом его охватила ярость. Ах, если бы он мог стереть из памяти жалкий возглас проклятые костыли. Что толку мечтать теперь о Полиане? так ни о каком честном поединке между ними не могло быть и речи. И Джимми прекрасно это понимал. Как и то, что ему остается лишь одно. Безропотно наблюдать и выжидать. Джейми должен использовать свой шанс. И если джимми увидит, что Полианна отдает предпочтение его сопернику, он найдет в себе мужество уйти с дороги и навсегда исчезнуть из их жизни. И никто из них никогда не узнает о его страданиях. Он снова займется своими любимыми мостами. Какая глупость, даже если ему удастся построить мост до Луны. В сравнении с любовью Полианны это будет ничто. И Джейми пообещал себе, что поступит так, как решил что бы ни случилось. Иначе и быть не могло. Приняв это, как ему показалось, благородное и героическое решение, Джимми почувствовал себя почти счастливым. И в этот день он лег спать со спокойной душой. Однако быть мучеником в своем воображении, в реальности вещи разные. И когда дело доходит до практики, мученики-мечтатели очень быстро это понимают. Одно дело в одиночестве, запершись у себя в комнате, решить, что отныне Джимми тоже будет предоставлен шанс и совсем другое покорно удалиться не быть третьим лишним застав плиануть джеми вдвоем тем более что последнее время он почему то всегда заставал их вместе еще мучительнее было наблюдать отношение самоотверженной палианы к несчастному калекке джимми казалось что девушка готова на все лишь бы джеми было хорошо и удобно но неожиданно в ситуацию вмешалась сэйдидин как будто специально чтобы джеми мог взглянуть на происходящее под другим углом Дело происходило, когда вся компания собралась на теннисном корте. Сэйди сидела поудаль от остальных. Джимми подошел к ней и спросил. «Ты следующая играть с Полианной?» Она покачала головой. сегодняшнего дня Полиана больше не играет». «Как не играет?» Огорчился Джимми, которому не терпелось провести время с девушкой хотя бы во время сета. «Почему?» Казалось, Сэйди Дин затруднилась с ответом, потом пробормотала. Вчера вечером Полиана сказала мне, что мы слишком много времени уделяем теннису. Это несправедливо и неделикатно по отношению к мистеру Кэррио, ведь он не может играть. «Понимаю, но...» — начал было Джимми, но растерянно умолк. Видя его недоумение и огорчение, Сэйди Дин выпалила. «Дело в том, что сам мистер Кэррио категорически против такого решения Полианы». Еще больше Джимми удивила резкость, о которой говорила девушка. Подобная резкость была ей совершенно несвойственна. Джимми решительно не желает, чтобы кто-либо делал для него исключение. Это его еще больше огорчает. Аполлиана никак не может этого понять, но просто никак не способна. Я-то хорошо его знаю. При этом она почему-то взяла себе в голову, — фыркнула девушка, — что понимает его лучше всех. Тон Сейди Дин неожиданно задел Джимми за живое. Он пристально взглянул на девушку. Вопрос напрашивался сам собой, но Джимми не сразу решился его задать. «Уж не хотите ли вы сказать, мисс Дин, что между ними какие-то особенные отношения?» Любезно улыбнувшись, поинтересовался он как можно сдержаннее. Девушка взглянула на него почти с возмущением. «Неужели вы слепой, сэр? Да она просто боготворит его. Вернее, они оба друг на друга не надышатся!» Поспешно прибавила она. Джимми резко развернулся и молча зашагал прочь. Задержись он еще на мгновение, то вряд ли бы поручился за себя. Он решил, что отныне не обмолвится с мисс Дин ни словом. Молодой человек так спешил, что, убегая, не заметил, как Сейди Дин... Порывисто поднялась с места почти одновременно с ним и стала что-то искать в траве, будто обронила. Одно было ясно отныне, и она будет избегать разговоров с ним. Размышляя над словами Сэйди Дин, Джимми уверял себя, что это пустая болтовня. Нужно просто выбросить их из головы. Но это-то ему никак не удавалось. Чем больше он над ними думал, тем больше огорчался. Особенно, когда видел беседующих наедине, Полианну и Джимми. Стараясь проникнуть в тайну их отношений, но кратко следил за выражением их лиц, за интонациями голоса. В конце концов, он пришел к неутешительному выводу, что все сказанное Сэйде отнюдь не чепуха, а истинная правда. Эта парочка действительно не могла надышаться друг на друга. В общем, Джимми почувствовал, что его сердце безнадежно разбито. Решив быть верным данному себе слову, постарался уйти с дороги. «Все кончено, решил он. Жребий брошен. Полианна не может принадлежать ему». Жизнь Джемми превратилась в сплошную муку. Он не мог полностью отказаться от визитов к Харрингтонам, иначе все сразу догадались бы о причине. С другой стороны, находиться в обществе Полианы стал для него настоящей пыткой. Даже общество Саидидин ему претило, эти именно она открыла ему глаза на истинное положение вещей. По понятной причине он не мог разговаривать и с Джемми. Оставалась с миссис Кирью. женщина была сама любезность и доброжелательность. И рядом с ней бедняга Джимми мог немного перевести дыхание. Независимо от того, какое у нее самой было настроение, миссис Кэрри всегда умела подбодрить юношу. Слово сказать, Джимми вообще поражало, насколько обширно познание этой женщины в области строительства мостов, которые были его будущей профессией. Кроме того, миссис керри обладала необычайным тактом, тонко чувствовала его настроение и была исключительно мудрой женщиной. Он был настолько с ней откровенен, что однажды чуть не проговорился о пакете. Он уже раскрыл рот, но тут явились Пендлтон-старший и Джимми, ему пришлось умолкнуть. Кстати сказать, Пендлтон-старший умудрялся всегда появляться, будто из-под земли. Притом на редкость не к месту встрять в разговор, чем ужасно раздражал пасынка. Только вспоминая, чем он был обязан этому человеку, и устыдившись своих мыслей, Джимми удавалось взять себя в руки. Что касается пакета, то это была своего рода семейная тайна и относилась к раннему детству Джимми. Джимми посвятил в эту тайну лишь мистера Пендлтона, еще тогда, когда тот занимался его усыновлением. Таинственный пакет представлял собой пухлый белый конверт, довольно потертый от времени и скрепленный громадной печатью из красного сургуча. Этот конверт Джимми вручил его отец, собственноручно написав на конверте следующие инструкции моему сыну Джимми, не открывать до его 30-летия, но случае его преждевременной смерти распечатать немедленно. Много раз Джимми ломал голову о содержимом конверта, но чаще просто забывал о его существовании. В детстве, когда Джимми находился в приюте, он отчаянно боялся, что пакет обнаружит кто-то из надзирательниц или воспитательниц и отберет, поэтому постоянно носил его при себе зашитым под подкладкой куртки. Позднее, уже после усыновления его мистером Пендлтоном, Джимми отдал пакет на хранение приемному отцу, чтобы тот запер его в сейфе. «Что ж», — с улыбкой говорил мистер Пендлтон, «кто знает, может, в пакете действительно хранится что-то необычайно ценное и важное. Одно ясно, твой отец очень хотел, чтобы пакет находился у тебя, и его ни в коем случае нельзя потерять». «Конечно, сэр, ни в коем случае его нельзя потерять» сдержанно подтвердил Джимми. «Хотя не думаю, что в нем хранится что-то особенно ценное, ведь, насколько мне известно, мой бедный отец был нищим, как церковная мышь». Вот об этом пакете, если бы его не прервал Пендлтон-старший, Джимми и хотел поведать миссис Кэрью. «Может, это и к лучшему, что я не проговорился», размышлял Джимми по пути домой. «А то она чего доброго могла подумать, что мой отец впутался в какие-то неблаговидные дела».